Глава 13. И телефонный звонок раздался. Только позвонил не его мобильный, а обычный городской в квартире, где он жил. Голос был незнакомый. Добрый день, господин Шарипов, начал неизвестный. Это говорит Карим, брат Толгата. У меня к вам очень важное дело. Ваш мобильный телефон уже 2 недели не отвечает. И один наш знакомый просит включить его сегодня ночью в 2 часа, чтобы он мог вам позвонить. Вы понимаете, о ком я говорю? Да, у меня потерялся телефон, и поэтому он не работал. Назовите номер вашего нового мобильного телефона, попросил Карим. Ренат продиктовал, и почти сразу раздались гудки. В эту ночь Шарипов не ложился спать. Инна почувствовала его состояние. Но на все её вопросы он лишь улыбался. Ровно в 2 часа ночи раздался телефонный звонок, и он ответил, уже заранее зная, что именно может сказать ему Владимир Глущенко. Но вопреки обыкновению, голос был достаточно весёлым. "Здравствуй!" Этот хриплый голос невозможно было не узнать. "Ты у нас, говорят, стал не просто олигархом, а настоящим биржевым игроком." Обрушил цены в Харькове, объявил о банкротстве большого объединения. Я могу объяснить. Не нужно ничего объяснять, перебил его голос. Сам всё уже знаю. Новое правительство Украины хотело провести деприватизацию и отобрать у нас эту компанию. А ты придумал своё банкротство. Ты просто уникум какой-то. Такой неожиданный ход сделал. Обрушил рынок И теперь можешь скупить даже оставшиеся акции. Только ты ничего не покупай. Я уже начал работать. По моему поручению начали скупать акции, которые сейчас ничего не стоят. И выходит, что тебе не нужно будет даже мне их передавать. Я просто куплю компанию по остаточной стоимости за гроши. Только ты больше ничего не предпринимай. Понял меня? Ренат Замер Пока он сводил счёты с братьями Глущенко, считая, что таким образом может отомстить за убитого Данилу Сергеева, в игру вступил его умерший дядя. Он внимательно следил за биржевыми известиями. И когда рынок рухнул, а компания объявила о своём банкротстве, решил вступить в игру. Свободных денег у него было много, и он сразу пустил их в дело. Так бывает в джунглях, когда два волка дерутся из-за добычи. Появившийся лев просто забирает добычу себе. Глущенко всё верно просчитал и начал скупать акции по остаточной стоимости фактически сам у себя. Но после процедуры банкротства украинское правительство уже не могло просто так отобрать компанию у нового собственника, фактически спасшего компанию и начавшего её возрождение. Новый собственник мог назначить любую цену, по которой правительству пришлось бы платить в случае возможной деприватизации. Вы начали покупать акции, испуганно восхищённо спросил Ренат. Нужно быть таким олигархом, как Владимир Глущенко, чтобы мгновенно воспользоваться ситуацией и переломить её в свою пользу с такой огромной выгодой для себя. Что мне ещё оставалось делать, спросил Глущенко. Ведь ты начал свою компанию, даже не посоветовавшись со мной. Хорошо, что я успел подсуетиться. А ты тоже молодец, решил таким образом с хомячками расквитаться. Откуда вы знаете? Я всё знаю. Высоко сижу, далеко гляжу. Может, я в соседней квартире с тобой живу, и сейчас оттуда звоню. Или уже давно устроился на работу в Остор? Не думал, что я могу быть рядом, или кто-нибудь из моих людишек у твоего друга, который в Харьков ездил, неприятности были, я об этом тоже знаю. Видимо, наших хомячки подсуетились. А ты решил стать графом Монте Кристо? Око за око, зуб за зуб. Вы могли бы остановить их, у Грюма заметил Ринат. Ничего ты не понял, молодой еще. Конечно, я их остановил. Хомячки тебя хотели наказать, а не твоего дружка, и ты бы не стал ничего банкротить. А тут такие вещи делать нельзя. Я по себе знаю, издевательски захохотал Глущенко. Поэтому я всё остановил, предупредил хомячков, что просто раздавлю их, если они попытаются с тобой что-то сделать. Они меня поняли. Они меня всегда правильно понимали. Только насчёт твоего дружка, Уговора не было. Я же не могу охранять всех твоих знакомых и друзей. Поэтому они и подсуетились. Вы могли бы их остановить, упрямо повторил Ренат. Что ты заладил одно и то же? Не мог я ничего сделать. Нужно было хомячков успокоить. А ты таких специалистов, как твой командированный, ещё много найдёшь. Да они не нужны тебе, скоро всё закончим, и у тебя уже никаких проблем не будет. Ренат сжал зубы так, что с колом стало больно. Он всё правильно понял. Глущенко сдал Сергеева, чтобы спасти его, и не потому, что так любил своего племянника и наследника, а именно для того, чтобы весь процесс передачи активов прошёл достаточно безболезненно. "Ты не делай резких движений", посоветовал Глущенко. "У меня в Харькове уже всё схвачено". И компанию вытащим, и деньги французам вернуть сможем. Под такую компанию они твой кредит ещё на 10 лет продлить могут. В общем, ничего больше не делай, а то я тебя бояться стану. Упрямый ты и жестокий. Да, согласился Ренат. Видимо, на своего дядю похож. Ещё шутишь? Молодец. А вы знаете, что случилось в Киеве? настойчиво спросил Шарипов. Вам, наверное, уже доложили про старшего хомячка. Знаю, глухо ответил Глущенко. У него сердце не выдержало. Все мы под Богом ходим. Не все, почти выкрикнул Ренат. Не все. Некоторые под дьяволом ходят и ему служат. Неужели вы об этом ничего не слышали? Ты не психуй. Я же тебя не ругаю за старшего хомячка. Понимаю ситуацию. А ведь он мой родственник был. Кузен, значит. Он не был вашим родственником, и вы об этом прекрасно знаете. Ладно, хватит. Мы и так с тобой слишком много разговариваем. В общем, будь готов к нашей встрече. Увидимся через 3 недели. Я тебе перезвоню. До свидания. Рената пустил руки и, обернувшись, увидел стоявшую на лестнице Инну. Она была в одной ночной рубашке. У неё были круглые от ужаса глаза. С кем ты разговаривал, Ренат, спросила она дрогнувшим голосом. Кто это был? Кому ты говорил, что некоторые под дьяволом ходят? Ты так кричал, что я тебя услышала даже наверху, в спальне. Никто. Он не хотел ничего объяснять. Она спустилась вниз и уселась рядом с ним. Что происходит, Ренат? тихо спросила Инна. Такое ощущение, что ты становишься другим, все больше и больше от меня отдаляешься. Ночью говоришь про каких-то хомичков, нервничаешь, кричишь. Я прочла в Комсомольской правде, что из-за банкротства Харьковского объединения три тысячи людей остались без зарплаты, и в этом тоже тебя обвиняют. А у них ведь есть семьи, жены, дети. Ты меня слышишь? Да, ответил он. Можешь не беспокоиться, компания попадёт в надёжные руки. Её акции уже начали скупать бельгийские бизнесмены. Причём тут бельгийцы? горько сказала Инна. Что они понимают в нашей жизни? У тебя ведь мама украинка, Ренат, это твоя родина, твоя земля, твой народ. Что ты сделал? Почему нужно было объявлять о банкротстве? В газетах пишут, что это было одно из самых рентабельных производств на Украине. И ты его нарочно обанкротил? Неужели это правда? Ради каких-то своих интересов, ради каких-то денег ты можешь обречь на страдание три тысячи человек? Ренат, я не хочу в такое верить. Он молчал. Сегодня тот день, когда ты должен мне все объяснить, иначе я просто не смогу больше тебя уважать. А мне очень важно уважать тебя, Ренат, и себя тоже. Она взяла его руку в свою. Скажи что-нибудь, почти умоляюще произнесла она. Хорошо, он освободил свою руку. Если ты настаиваешь, я тебе всё расскажу. Но только этот разговор должен остаться между нами, и ты дашь мне слово никогда больше не вспоминать об этой истории. Договорились? никому и никогда рассказывать о том, что сейчас услышишь. Конечно, кому я могу рассказать? Мы решили покупать акции Харьковской компании, чтобы получить контрольный пакет и поменять состав директоров, начал рассказывать Ренат. Для этого мы послали в Харьков нашего представителя, Данилу Сергеева, вице-президента компании Астор. Ты его должна помнить. Такой молодой, высокий парень. Он был на приёме в прошлом месяце. Помню, кивнула Инна. Но в газетах писали, что он погиб. Ты меньше читай газеты, посоветовал Ренат, и будешь чувствовать себя гораздо лучше. Мы его послали в Харьков, и он купил недостающий пакет акций. Только тогда ему предложили этот пакет продать другим людям. Он отказался и перевёл все эти акции в нашу компанию, и мы получили контрольный пакет. Ты всё поняла? Пока да. Что было дальше? Он вернулся в Москву, А те люди или не люди, которым он отказал, решили таким страшным образом отомстить. Они нашли убийцу, заплатили деньги и тот приехал в Москву. Им было мало убить Данилу. Они хотели его опозорить, поэтому нашли какого-то курсанта, которого Сергеев забрал к себе, чтобы с ним, в общем, встретиться. Он действительно был человек другой сексуальной ориентации. И убийца решил этим подло воспользоваться. Потом в газетах намекали на это обстоятельство, но я не поверил в такую версию. Иосиф Борисович нашёл хорошего специалиста, который больше 30 лет работал следователем в КГБ и ФСБ, полковник в отставке. Этот полковник провёл собственное расследование и точно установил, что Сергеева просто зарезали, и зарезал неизвестный убийца. А потом, видимо, убрали и этого курсанта, которого до сих пор не могут найти, но в прокуратуре упрямо ищут курсанта, считая его убийцей. Конечно, они его никогда не найдут, но для них он всего лишь преступник, который сбежал из Москвы, опасаясь ареста. Мне страшно, зябко поёжилась Инна. Мне тоже было страшно, кивнул Ренат. Но я понял, что нельзя сидеть сложа руки, и решил отомстить этим заказчикам. Я сознательно пошёл на банкротство объединения, чтобы разорить этих мерзавцев. У них на руках был крупный пакет акций, который они ещё не успели продать и собирались продавать по частям, чтобы получить максимальную прибыль. Я пошёл до конца, и их главный заказчик В результате моих действий не только полностью разорился, но и умер от инфаркта, хотя, скорее всего, от жадности и без силы что-либо сделать. Вот так, Инна, это правда, от первого и до последнего слова. Чтобы наказать убийц, ты оставил три тысячи человек без зарплаты? Ужаснулась Инна. Не совсем так. Я объявил банкротство и им действительно не заплатили за этот месяц. Но там уже всё в порядке. Во-первых, я обязан выдать им всю зарплату, а во-вторых, наши компаньоны-бельгийцы уже начали покупать акции и скоро выйдут на контрольный пакет. Я думаю, через месяц или два тогда всё снова заработает, и люди получат все свои деньги. Всё равно они будут переживать, задумчиво сказала Инна, ведь они не знают о твоём гениальном плане. Ты считаешь, что я был неправ? Нужно было простить это убийство мерзавцам, которые погубили хорошего человека. Не знаю, честное слово, не знаю. Но если для того, чтобы пресечь зло, ты прибегаешь к ещё большему злу, разве это выход? Разве это правильно? Теперь кровь умершего будет и на твоей совести, Ренат. А может, у него тоже была семья, дети? Значит, ему можно убивать, а нам нельзя жить по такой логике. Пусть нас убивают, насилуют, грабят, обворовывают. Мы будем молча наблюдать, как стадо баранов. Позволить им делать всё, что они хотят? У Данилы Сергеева осталась мама-пенсионерка и две младших сестры. О них кто-нибудь подумал? Или я должен думать только о родственниках злодеев? Я этого не говорила, опустила голову Инна. Неужели действительно большие деньги это всегда грязь, подлость, предательство, кровь? Почти всегда, кивнул Ренат. Если бы ты знала в какой степени, тогда нужно что-то сделать, она тяжело вздохнула, подняла голову. Ренат, я тебя очень люблю, но я не смогу жить с человеком, который так хладнокровно обрекает на страдания несколько тысяч людей и на смерть. Пусть даже подлого человека, ты не должен так поступать. Тебе нужно было передать все сведения этого полковника в милицию. Дела об убийствах ведёт прокуратура, перебил он её. Значит, в прокуратуру, они бы его арестовали и осудили. Теперь родственники этого умершего будут мстить тебе. Ты об этом подумал? Не будут, можешь не сомневаться. Они убили Сергеева именно потому, что боялись связываться со мной. Ренат, такие люди пойдут на всё. Если они организовали убийство вашего вице-президента, значит, у них нет никаких моральных запретов, никаких сдерживающих центров. Пойми, Ренат, я очень за тебя боюсь, очень. Ничего, сказал он, дотрагиваясь до её плеча. Выкрутимся. Она вздрогнула, как будто её ударило током. Пойду спать, подняла Инна. Мне завтра рано вставать. У тебя очень страшные истории, Ренат. Такие сказки мне не рассказывали даже в детстве, чтобы меня не пугать. Обычно мама читала мне другие сказки. Они были добрые и со счастливым концом. Детство закончилось, мрачно заметил Шарипов. Сейчас время других сказок. Да, согласилась Инна. И поэтому мне страшно. Она повернулась и пошла к лестнице. Ренат отметил, что она не позвала его с собой. Самое страшное было в том, что она сознательно не захотела позвать его. Сегодня ей впервые не хотелось чувствовать его рядом с собой.